Издательство «Эксмо». Мэри Мейп Додж. Серебряные коньки. Глава первая. Ханс и Гретель. Много лет назад, в одно ясное декабрьское утро, двое бедно одетых ребят стояли, пригнувшись к земле, на берегу одного замерзшего канала в Голландии. Солнце еще не взошло. Но серая пелена на горизонте уже разорвалась. и её края зарумянились, озаренные малиновым светом наступающего дня. Почти все добрые голландцы покоились в мирном утреннем сне. Даже Мейнхейр Ван Стопельнозе, этот достойный старый голландец, все еще дремал в сладостном забытии. По каналу, покрытому гладким, как стекло льдом, время от времени пробегали на коньках люти. То крестьянка с туго набитой корзиной на голове, то юноши юноша, который спешил в город на работу и, проносясь мимо дрожащих от холода ребят, строил им добродушную гримассу. Между тем брат и сестра, они были братом и сестрой, пыхтя и напрягаясь, привязывали себе что-то к ногам. Не коньки, конечно, нет, а просто деревянные полозья, грубо обточенные и стёсанные к низу, с дырками, через которые были продёрнуты ремешки из сыромятной кожи. Диковинные коньки сделал себе и сестре Ханс, так звали мальчика. Его мать была бедная крестьянка, такая бедная, что она и подумать не могла о покупке настоящих коньков для своих детей. Но как ни грубы были эти полозья, они дали возможность детям провести много веселых часов на льду. А сейчас, когда стараясь надеть их, наши юные голландцы изо всех сил дёргали за ремешки застывшими красными пальцами и так согнулись, что чуть не касались коленей сосредоточенными лицами. Никакие несбыточные мечты о стальных лезвиях не омрачали их радости. Но вот мальчик выпрямился и, широко раскинув руки, легко заскользил по льду, пересекая канал. «За мной, Гретель!» Небрежно бросил он девочки. Слушай, Ханс! жалобно крикнула ему сестра. С этой ногой опять неладно. В прошлый базарный день ремешки натерли мне ногу, а сейчас больно, когда стягиваешь ее в том же месте. Так подвижи их повыше, ответил Ханс, не глядя на сестру, и выписывая на льду великолепную восьмерку. А как? Ремешок-то короткий! Ханс был голландцем. Поэтому он только добродушно свистнул. Мальчик-англичанин сказал бы, что девчонки вечно надоедают. И вернулся к сестре. «И зачем ты надела эти башмаки, глупенькая? У тебя есть кожаные, почти не ношенные. Твои деревянные, то лучше этих. Что ты, Ханс, или ты забыл? Ведь отец бросил в огонь мои хорошие новые башмаки. Прямо в горящий торф. Не успела я оглянуться. как они уже совсем скорёжились. В этих я еще могу кататься на коньках, а в деревянных нет. Ну, подвязывай, только осторожней». Ханс вынул из кармана ремешок. Что-то напевая, он встал на колени рядом с Гретель и принялся подвязывать ее конёк, затягивая ремень со всей силой своих крепких молодых рук. уй ой, -ой — крикнула девочка. «Ей было очень больно». Ханс нетерпеливо дернул за ремешок и развязал его. Он швырнул бы его на землю, по примеру, многих старших братьев, если бы не заметил слезинки, катившейся по щеке сестры. Я все налажу, не бойся, сказал он, с внезапно вспыхнувшей нежностью. Только нам мешкать нельзя, ведь нас мама ждет. Он огляделся, словно ища чего-то. Сначала взглянул на землю, потом на голые ветви ивы у себя над головой и, наконец, на небо, теперь ярко рассвеченное голубыми, малиновыми и золотистыми полосами. Нигде не было того, что он искал. Но вдруг мальчика осенило, и глаза его загорелись. Он сорвал с себя шапку и, выдрав рваную подкладку, Прикрепил ее к носку изношенного башмака Гретель так, чтобы получилось что-то вроде мягкой подушечки. «Ну?» — торжествующе воскликнул он, завязывая ремешки со всей быстротой, на какую были способны его окоченевшие пальцы. «Вытерпишь, если я еще немножко затяну?» Гретель надула губки, словно желая сказать «Ладно уж, можешь делать мне больно». Но ничего не ответила. Спустя секунду они, смеясь, летели по каналу, взявшись за руки, и не думая о том, провалится под ними лед или нет. Ведь в Голландии лед держится всю зиму. Он с решительным видом располагается на канале, и вместо того, чтобы таять и худеть всякий раз, как солнце греет его довольно жестоко, день за днём набирается сил и вызывающе сверкает навстречу каждому лучу. Но вот под ногами у Ханса что-то затрещало. Он укорачивал шаг, спотыкался и, наконец, растянулся на льду, дрыгая ногами. «Ха-ха-ха!» — расхохоталась Гретель. «Вот так шлепнулся. Но под ее грубой синей кофтой билось нежное сердце. И все еще смеясь, она легко подлетела к лежавшему навзничь брату. «Ты ушибся, Ханс!» «Эй, да ты смеёшься!» «Ну-ка, поймай меня!» И она умчалась. Она больше не дрожала от холода. Щуки ее горели, глаза искрились весельем. Ханс вскочил на ноги и пустился вдогонку, хотя поймать Гретель было не так-то легко. Однако не успела она далеко откатиться, как ее коньки тоже затрещали. Вспомнив, что порой уступка — залог победы, Девочка внезапно повернулась и покатилась прямо в объятия своего преследователя. «Ха-ха-ха! Поймал!» — крикнул Ханс. «Ха-ха-ха! Это я поймала тебя!» — возразила Гретель, стараясь вырваться из его рук. В эту минуту послышался ясный звонкий голос. «Ханс! Гретель!» «Мама зовет!» — сказал Ханс, и лицо его сделалось серьезным. Канал весь золотился в солнечном свете. Хорошо было дышать чистым утренним воздухом, и конькобежцы все пребывали. Гретели Хансу не хотелось уходить с канала, но они были хорошими детьми, Им и мы в голову не пришло поддаться искушению и задержаться еще немного. Они стащили с себя деревянные коньки, не развязав и половину узлов на ремешках. Домой они шли не спеша. Ханс, широкоплечий с копной белокурых волос, был на голову выше своей голубоглазой сестренки. Ведь ему исполнилось 15 лет, а Гретель только 12. Он был сильный, крепкий мальчик с ясными глазами. А на лбу его, казалось, было написано «Внутри все хорошо». Подобно тому, как над входом в каждый маленький голландский зомерхейс Было написано какое-нибудь изречение. Гретель была гибкая и быстра. В ее глазах плясали искорки, а если кто-нибудь смотрел на нее, румянец на ее щеках то бледнел, то густел. Так, когда дует ветер, клумба розовых и белых цветов кажется то ярко, то бледно-алой. Едва отойдя от канала, дети увидели небольшой домик. свой родной дом. Их мать, высокая, в кофте, юбке и плотно прилегающем чепчике, стояла на пороге, напоминая портрет в покосившейся дверной раме. До их домика было недалеко, но будь он даже на расстоянии мили, он все равно казался бы близким. В этой плоской стране все предметы ясно видны издалека, Цыпленка можно разглядеть так же хорошо, как ветряную мельницу. Если бы не плотины и высокие берега каналов, можно было бы стать где угодно в самой середине Голландии и нигде до самого горизонта не увидеть ни холма, ни пригорка. Никто не знал этих плотин лучшей тетушки Бринкер и запыхавшихся ребят, бежавших на ее зов. Но прежде чем рассказать, почему это так, Позвольте мне прокатиться с вами в кресле качалки в эту далекую страну, где вы, быть может, впервые увидите кое-какие любопытные вещи, на которые Ханс и Гретель смотрели каждый день.